Бюджет 1724 года В других налогах, окладных и неокладных, повторились те же явления. Преувеличенные требования казны, внушенные нуждой и предрассудком, будто деньги всегда найти можно, и молчаливый ответ плательщика — огромный недобор. Прибыльщики поусердствовали в изобретении разных пошлин и поборов с промыслов, угодий, и оклады налогов этого разряда приблизительно с полутора миллионов первых годов столетия взогнаны были в 1720 году почти до 2,6 миллиона, но поступление даже за вычетом перебора дали полмиллиона недобора. Почти 20% против сметы. Финансовые успехи, достигнутые Петром, открываются из его последнего доходного бюджета за 1724 год, составившегося из подушной подати, которую начали собирать в этот год, и из прочих сборов – таможенных, кабацких, промысловых и тому подобных. Из расходного бюджета приведу только главную статью – военный расход ревизские души крепостных людей 4 миллиона триста тысячи шестьсот пятьдесят государственных крестьян 1 миллион тридцать тысяч триста восемьдесят посадских людей сто шестьдесят тысяч четыреста двадцать Итого, ревизских душ 5 миллионов 570 тысяч 468 человек. С них подушный 40 копеек 4 миллиона 614 тысяч 637 рублей. Прочих доходов 4 миллиона 40 тысяч 90 рублей. Итого 8 миллионов 654 тысячи 727 рублей. Военный расход на сухопутное войско из подушной 4 миллиона 596 тысяч 493 рубля. На флот 1 миллион 200 тысяч рублей и того военного расхода на 5 миллионов семьсот тысяч четыреста рубля.